582. -е. Ноябрь 19. -е. Не может быть устремления, не приносящего плоды, такого магнитной силы мысли, привлекающей к творцу своему объект устремления. При мысли о чём-либо или о ком-либо мгновенно устанавливается эта магнитная связь между мыслителем и тем, о ком он мыслит. Эта связь точно соответствует силе или огненности мысли. Она не прикасается никогда, но продолжает жить в подсознании, по-прежнему соединяя сознание с объектом мысли. Поэтому продуманное и помысленное остаётся психическим багажом человека. По линиям связи всё это так или иначе воздействует на человека, составляя его внутренний мир. Хорошо быть всегда на полёте. устремлённое тело гораздо менее подвергается влиянию прошлых веков, исходящих от бывших объектов мышления, и человек становится более свободным от них. Человек живёт в плену своих мыслей. Человек психически лишён свободы. Он узник своих порождений. Когда спадут цепи физического мира и сознание прояснится, этот психический мир и всё, что когда-либо помыслил и допустил в своё сознание человек, станет перед ним во всей силе и видимости и потребует право на жизнь в его микрокосме занимая по интенсивности своей соответствующее место в его мышлении печать последнего утверждения лежит на каждом объекте мышления и во аспекте этого утверждения возвращается порождение к родителю своему неся ему проклятие или благословение Все доброе и хорошее, даже неправильно продуманное и утвержденное, принесет плод по роду своему. Но яд отравит микрокосм породителя. Муки и ада есть не что иное, как астрально-ментальное переживание человека в огнях собственных мыслей. Потому печать последнего утверждения, с которой данная мысль погружается в сферы памяти человека, имеет решающее значение. Человек с сердцем понявший, что нечто совершенное им не соответствует достоинству духа и бесповоротно решивший никогда уже более не поддаваться влиянию данного явления при встрече с его объективизированной сущностью после смерти и встретит его защищенным от его пагмного воздействия. Потому печать последнего утверждения, накладываемая на данную мысль, будет решающим фактором в последующем процессе воздействия этой мысли на человека. Потому говорю о сознательном освобождении от рабства у мысли. Потому требую сознательного и осторожного отношения к мыслям своим. Ибо то, с чем покидают они нас, при нас и остается до тех пор, пока не найдем в себе силы мыслить иначе. Мысли, ушедшие в память, продолжают окрашивать своим цветом всё существо человека. Печать всего, о чём мыслил он, лежит на нём и проявляется в его походке, жестах, во всей его сущности, ибо человек есть выражение своих мыслей. Следует всегда думать о следствиях мыслей, ибо мысль усиливается во времени и растёт, а мыслях следует мыслить.